Глава 4. жиль-бласс едет в Валенсию и посещает сеньоров де Лейва. О беседе, которая произошла у него с ними, и о любезном приеме, оказанном ему Серафиною. Окончательно раздевшись, я лег в постель, но, не чувствуя ни малейшего желания спать, предался размышлению. «Я думал о благоволении»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 Вскоре я был на ногах и весь занятый обдумыванием предстоящей поездки, наскоро оделся. Я заканчивал свой туалет, когда мой секретарь вошел в спальню. "Сципион", сказал я ему. "Перед тобой человек, собирающийся ехать в Аленсию. Мне не терпится засвидетельствовать почтение синьёрам, коим я обязан всем своим скромным состоянием. Каждое мгновение отсрочки при исполнении этого долга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 Но помимо признательности за этот поступок, я питаю к нему благодарность за все то, что он сделал для вас. Я заверил сеньору-губернаторшу, что уже сверх меры вознагражден за опасность, который подвергся вместе с другими ее освободителями, рисковавшими жизнью для ее спасения. И после обмена взаимными любезностями Дон Альфонсо увел меня, испокоив Серафин. Мы присоединились к дону Сесару, которого застали в зале в обществе нескольких дворян, пришедших к обеду. Все эти господа приучтиво со мною раскланялись Они относились ко мне с тем большей вежливостью, что дон Сесар рассказал им обо мне, как о человеке, который прежде был одним из главных секретарей герцога Лермы. Может быть...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 с той же целью заперлись на своей половине. Я же, с недаемой любопытством посмотреть город, красоту коева мне так часто расхваливали, вышел из губернаторского дворца с намерением прогуляться по улицам. У двери я встретил человека, который подошел ко мне и сказал, — Позвольте приветствовать вас, сеньор де Сантильяно. Я спросил, кто он такой. «Я камердинер дона Сара», — отвечал он. «Мне довелось служить у него в лакеек в те времена, когда вы были управителем. Каждое утро я приходил свидетельствовать вам свое почтение, и вы очень меня жаловали. Помните ли вы, как я однажды сообщил вам, что деревенский фельдшер из Лейвы тайно пробирается в комнату сеньоры Лоренса Сефоры?» «Я этого не забыл», — отвечал я но, кстати, об этой дуэнье. Что с ней сталось? — Увы, — промолвил он, — после вашего отъезда бедная женщина впала в тоску и умерла, оплакивая мое более серафиной, чем доном Альфонса, который, по-видимому, был не очень тронут ее смертью. Сообщив таким образом о печальной кончине Сефоры, камердинер дона Сара извинился, что задержал меня, и предоставил мне продолжать путь. Я не мог удержаться от вздоха при воспоминании о несчастной дуэньи, умиляясь ее участию, я винил себя в ее смерти, позабыв о том, что ее следует скорее приписать раку, нежели моей неотразимости. Я с удовольствием осматривал все, что казалось мне достопримечательным в этом городе.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 начертанные над входом золотыми литерами на черной мраморной доске. Дом актеров. Театр. Комедианты на афише объявляли, что сегодня они в первый раз будут играть новую трагедию Дона Габриэля Триакэро.